Глава десятая. Сам за себя. Между жидких стволов и чахлых листьев замелькал косой квадрат. Понял Гриф, что выбрался из чертова болота. Видел он раньше этот сарай. С доктором перекуривали неподалеку. Деревянный, весь в дырах, как будто боевое знамя после сражения. Отверстия плавные, что в досках, что в шифере, словно гусеницы прогрызли. Непонятно, как вообще еще держится. А в проломе под полом ведьмин студень поблескивал. Радугой переливался. Пойма болотистая из леса тянулась промеж берегов, вся камышом поросла. Доктор говорил, речушка какая-то раньше питала болото, но теперь пересохла. Предупреждал, чтобы держался сталкер от камыша подальше. Лопаются свечки, когда чуют живой рядом. Пух разлетается. Не дай бог на кожу попадет. Щипать будет немилосердно. А потом язвы с волдырями полезут. Гриф почувствовал под ногами твердую землю. Выдохнул с облегчением. Отошел от болота шагов на десять. Из кармана достал кэмл. Руки немного потряхивала. Закурил. Ничего, справился. То ли еще будет. Трек записал, но вряд ли потом сумею пройти. Зарубки все зарастут. Доктор их для меня делал, ему ни к чему. Затянулся Гриф, вдаль долгим взглядом посмотрел. Он лечил и знал, что я за фрукт, и что потом одного отпустит, тоже знал. Не прибил, шанс дал. Сталкер мотнул головой, большим пальцем вытер уголок рта. Слабый, но все же дал. Он шел по равнению, пересеченный оврагами и рытвинами, вздыбленный холмами и пригорками, смотрел по сторонам. Вдали на фоне леса вроде бы избы виднелись. Маленькие, прибитые к земле, с двускатными крышами, с заборами покосившимися. «Хутор заброшенный», — предположил сталкер. Поднес ПДА к глазам, посмотрел карту. «Староверы», — прочитал обозначение под двумя мизерными квадратами. «Староверы так староверы. Раньше не приходилось грифу здесь бывать. Места возле болот бедные на Хабар, да и от основных маршрутов вдалеке». Нечего здесь, на пустой земле, сталкеру делать. Благо, что дозиметр едва-едва потрескивал. Гриф уже в голове проложил дорожку к депо, прикидывал, как скоро доберется. Дня два, если не три. В обход болота крюк выходил немалый. «И пустой», — злился сталкер. «Даже не пустой, а в минус ушел. У меня не на что даже паршивый ствол купить. Опять придется у Гейгера выпрашивать в долг». А я еще аванс не выплатил. Жопа прямо какая-то. Справа виднелись поваленные опоры лэп, Волнистые, мятые, словно сделанные из пластилина. В одном месте провода, скрученные в кольца, искрились яркими вспышками, как будто все еще были под напряжением. Гриф сразу для себя объяснил это явление. Легли с электрой рядом. Ветерок дунет, шевельнет проволоку, она и заискрит. Много у аномалии накопить не получается, — Вот и пробивает малой силой. Гриф ощутил чье-то присутствие, резко обернулся. Одновременно с этим отстегнул ремешок и потянул из кобуры пистолет. Их было пятеро. Бежали большими скачками. Бежали молча, растянувшись узким клином. До псов оставалось метров пятьдесят, и они быстро сокращали эту дистанцию. Гриф заозирался, выискивая, куда бы вскарабкаться. отчаянным взглядом метнулся к далекому лесу, огляделся кругом — холмы до да Рытвины. «Вбежать на бугор и оттуда расстрелять», — прикидывал сталкер. Но тут услышал лай слева и посмотрел тревожным взглядом в том направлении. Еще одна стая бежала от гнутых лэп. «Часу от часу не легче», — взвыл гриф, ощущая, как резко сократился шанс на спасение. «Вторая стая была многочисленнее первой». «Голов 10-12 попробовал определить сталкер. Выходила «Хутор — единственное спасение». Гриф побежал, то и дело оглядываясь, чтобы не пропустить нужный момент. Впервые за то время, как лишился шмотника, порадовался, что он не давит на плечи, не сковывает движение и не бьет по пояснице. Первого пса сталкер подстрелил с трех метров, когда мутант стал наращивать темп для броска. Уложил с первого выстрела». Хотя и близко, но все же удача. Стрелять на бегу, да еще подвижущиеся мишени. После того, как прогремел выстрел, оставшиеся собаки рассыпались веером. Теперь они знали, что у него оружие, и как могли усложняли прицеливание. Мутанты разделились, бежали и справа, и слева. Грифу приходилось вертеть головой в два раза быстрее и одновременно смотреть под ноги. Яростно затрещал дозиметр. «Да что за черт!» Скрижетал сталкер, забирая влево от подозрительного пригорка. Тупливный бак. Откуда он здесь? мытиво вздышла. Ближний пёс рывком сократил дистанцию. Гриф остановил его тремя выстрелами. Через второго, который бросился в ноги, сталкер споткнулся, упал, перекатился и стрелял с колена в упор в его раскрытую пасть. Третий налетел с ходу, вцепился в выставленную левую руку, но последние патроны сталкер выпустил не в него. Их он потратил на матерого. Гриф сразу его вычленил среди сородичей. Он был крупнее остальных, шел последним, берег силы и выбирал момент. Сталкер разделался с ним и вернулся к тому, который с захлебывающимся рыком рвал предплечье. С размаха Гриф врезал рукояткой пистолета по голове мутанту. Послышался глухой костяной звук. Из рассечения потекла кровь. Удар был сильный. Тем не менее, пёс не выпустил добычу. Он пятился, рыл лапами землю и драл плоть резкими короткими рывками. Зверея, гриф подтянул руку к груди и стал лупить пистолетом по узкой слепой морде. Бил до тех пор, пока пёс не разомкнул челюсти и визжа не бросился бежать. Гриф его поймал, навалился сверху, прижал к себе покусанной рукой и снова бил. Наконец, мутант перестал визжать, вырываться, обмяк. Гриф быстро поднялся над издыхающей, вздрагивающей в конвульсиях тварью. Он тяжело дышал, в руке держал окровавленный пистолет, готовый снова пустить его в дело, не сводил звериных глаз с поддергивающейся нижней челюсти твари. Подкатывающий лай второй стаи вывел Грифа из яростного созерцания. Он бешено взглянул на пока еще маленькие фигурки собак и бросился к избам. На бегу поменял обойму. Сталкер бежал на пределе возможностей, чувствовал накатывающую усталость. Дышать становилось труднее, сердце гулко стучало в висках. Хутор приближался. Гриф уже мог различить большой деревянный, покосившийся крест у ворот. Метров сто отделяло его от ближайшей избы, когда позади послышался хрипатый, задыхающийся рык. Гриф развернулся и выстрелил дважды. Тварь заметила пистолет, вильнула вправо. «Первое поле прошла мимо». а вот вторая попала в заднюю ногу. С визгом пёс покувыркался метра два, затем с яростью вцепился себе в ляжку. Гриф не стал его добивать, а выстрелил в рыжую собаку, которая с разинутой пастью устремилась к его ногам. Ещё одна подпрыгнула, целя сталкеру в лицо. Левой рукой Гриф отбил её. Он уже не бежал, а пятился. Слепые псы окружали его. Они вились вокруг, рычали и бросались — Гриф стрелял уже не прицельно, а по площадям. Сзади в спину ударили лапы. В следующее мгновение тяжелое тело потащило его, опрокидывая навзничь. Здоровый пес промахнулся. Вместо шеи вцепился зубами в воротник и повис на нем. Гриф устоял. Сделал шаг назад, резко развернулся и со всей силы двинул локтем. С глухим утробным звуком тварь отлетела. Сухим щелчком стукнул боёк, Выстрела не последовало. Гриф отщелкнул обойму, потянулся за новый. Сбоку вынырнула черная морда, вцепилась в запястье. Пальцы разомкнулись, пистолет выпал. «Чтоб вы сдохли!» — хрипел сталкер сквозь сжатые зубы. Выхватил левой рукой нож и ударил мутанта в шею. Но кто-то уже кусал его за лодыжку и выдергивал опорную ногу. Чьи-то лапы уперлись в спину, злобный рык слышался в самое ухо, Острая боль пронзила плечо. Сталкер со всей отчетливостью осознал, что проигрывает эту битву, что ему никак не выбраться. Прогрохотал оружейный выстрел. Дуплетом второй. Раздались пистолетные хлопки. Выворачивая шею, гриф обернулся. От хутора к нему бежали два человека и стреляли. Слепой пес с перебитым хребтом завизжал, сел на задние лапы, закрутился на месте. Еще один рухнул неподалеку. К моменту, когда подмога подбежала к сталкеру, стая отступила, оставив на поле боя мертвых и раненых. В окружении трупов, перепачканный в крови гриф, поднял ПМ, вставил целую обойму. Подошел к визжащему псу, ударом берца в голову оглушил его, затем перерезал горло. После чего успокоил того, который грыз себе ногу.